Возле ворот толпилось два десятка девушек и женщин, которые пришли точно так же, как и я, наниматься на работу. Мужчины тоже имелись, сыпали шутками в стороне. Я пристроилась в конце очереди и принялась ждать. К тому моменту, как солнце окончательно поднялось, из ворот вышел сухенький высокий старичок, одетый в черно красную ливрею, расшитую золотом. Цепким взглядом окинул очередь, представился. Арчитар дворецкий и пригласил первого из очереди на собеседование. Время тянулось медленно. Один за другим входили за ворота люди. Кто-то оставался сразу в дарншхолле, принятый на работу. Моя очередь подошла ближе к полудню. Я поглубже вдохнула, проверила, как держатся чары, и решительно пошла следом за Арчи. За три недели, прошедшие со смерти старой Кердиссоны, наложенные бытовые чары ослабли. Особняк выглядел запущенным, утратившим свое сияние, но не красоту. В каминах лежала неубранная зола. На мебели находились чехлы. По полу летала пыль, от которой чесался нос. Я с трудом удержалась, чтобы не наложить чары, способные спасти меня от чихания. Все же Арчи был рядом, и что-то подсказывало: не так он прост, как кажется. Магию может и учуять. Кто знает? А рисковать мне не хотелось. Мы прошли через холл, в котором гулко звучали наши шаги, создавая иллюзию, что кто-то идет следом. Свернули в коридор и вскоре предсказуемо оказались у кабинета хозяина Дарнчхолла. Арчи постучал, дождался разрешения войти и распахнул передо мной тяжелую дверь. Господин Дарнч оторвался от бумаг, кучи лежащих на столе. Поднял голову и уставился на меня. Тёмные Цвета поздних сумерек глаза пьянили, напоминая эффект колдовского приворотного зелья. Посмотришь в такие и шагнёшь в саму бездну, настолько они притягательные. Жаль только, веет от них холодом, как от ине. Столь же прекрасны и опасны. черные волосы, собраны в хвост и перевязаны атласной лентой. Сам мужчина, разглядывающий меня, красив. Чётко очерченные скулы, У прямо подбородок, широкий лоб. Ничего лишнего, ничего неправильного. Значит, вы ищете работу? Голос у него обволакивающий, с легкой хрипотцой, но весьма приятный, хоть и отдает морозом. Что-то с этим было не так, я чувствовала. Рита Хантер, представилась я, делая неуклюжий книксен, и с трудом держась на ногах от этого пронзительного взгляда. Да, ищу. Ответила уверенно, замечая, что сесть он мне не предложил. Неожиданно хозяин поместья поднялся сам, Обошел стол, встал передо мной и скрестил руки на груди. Стройный, по-мужски хорошо сложенный, с едва уловимой грацией хищника. Атланта Дарнша, одетого в белоснежную рубашку, расшитую серебряной нитью, и черные брюки, веяло невероятной силой. Под одеждой четко прорисовывались мышцы говорящей о том, что тренировкой с оружием мужчина явно не пренебрегает. Если бы не взгляд, ледяной, как вода на дне лесного родника, он-то и портил все приятное впечатление, вызывая невольное желание. И решили наняться именно ко мне, потому что сказать, что нигде больше не берут, потерять последние шансы проиграть спор, ну уж нет. Но и лгать, конечно, я не собиралась. В конце концов, любая ведьма знает, как можно подать информацию так, что это будет и тебе выгодно, и во лжи тебя обвинить не получится. Я прикусила губу, посмотрела на хозяина Данчхола открыто и прямо. Я надеялась на честную работу и крышу над головой. Больше мне идти некуда. Почему вырвались последние слова, я поняла не сразу. Не почувствовала чужого колдовства, пока оно не дало о себе знать. Легкой щекоткой. Сдается, в комнате находится амулет, на который наложены определенные чары. А значит, соврать не получилось бы в любом случае. Занятно. И не потому ли большую часть лук отсеяли? Подняла на мужчину глаза, чувствуя, как волна жара бежит по позвоночнику, а вместе с ним и происходит четкое сознание. Господин Дарнш, под проклятием? Я наконец увидела, как он буквально оплетен неизвестными мне чарами. Они морозными узорами растекались под его кожей и казалось, тронешь их, порежет острыми краями. Это кто же так постарался-то? Была бы возможность, я бы подобралась поближе, взяла каплю крови и выяснила, как снять проклятие, а потом создала бы целебное зелье. Но разве Лансдарш подпустит Сдаётся после того, как попал в переплёт, никому с магическим даром не доверяет. Об этом и объявление в мэрии говорило. Да и спросить его про проклятие значит выдать себя с головой. Простые люди не видят плетения силы. Я отвела взгляд, и мужчина вдруг приблизился, чуть склонился надо мной. И дикое желание, и дикое желание обожгло кровь находиться с ним рядом стало одновременно и больно, и сладко. Чувства обострялись, казались запредельными. Что за новая напасть, от которой уже не вижу спасения? Ланс Дарш выпрямился, чуть склонил голову набок. Надо же, ни словом не солгали. Вымак уточнил тут же. Нет, ответила спокойно, хотя не знала, как отреагирует на мои слова его амулет. Хожу ведь по краю, Вот если бы он спросил: "Вы ведьма?" уже бы не отвертелось. Что умеете делать? «Лишать дома крыши, варить экспериментальные зелья, знаю 144 рецепта из трав и 57 оригинальных, выдуманных именно мной заклинаний. Могу убирать комнаты. Честно созналась я, так как стирала при помощи магии, а еду предпочитала покупать в готовом виде. Поэтому в качестве прачки и кухарки точно не годилась. Очаровательно улыбнулась. Макс ощурился и нехорошо посмотрел на меня. Служанок я уже нашел. А вот спрашивается, зачем тогда собеседование проводит? Осталось одно место четвёртый помощница садовника. В растениях разбираетесь? Да, жаром ответила я, не желая упустить шанс. Я ни за что на свете не скажу, что абсолютно не смыслю в садовых цветах, но зато на болоте могу найти дивноцвет, который охраняют злые духи, и знаю все места в округе, где растут поганки да мухоморы. Испытательный срок неделя, оплата три золотых в месяц, спокойно сказал Ланс, завораживая меня взглядом, в котором теперь я четко видела искры проклятия. И ведьминское любопытство Конечно, в стороне не осталось. С трудом удержалась, чтобы не потянуться силой, не коснуться и не выдать себя. В ближайшее время предстоит много работы, продолжил мужчина. Через несколько дней в Дарнч-холле состоится первый бал. Цветник к этому моменту должен быть приведен в надлежащий вид. Кивнула, согласная на все его условия, постаралась отогнать от себя ненормальную мысль коснуться его губ привести по ним кончиками пальцев они так и притягивали к себе зазывали да что же за напасть такая на мгновение даже почудилось что меня приворожили и я незаметно едва Ланс лансдарнж направился к столу и перестал на меня смотреть проверила себя на чужие чары нет ничего идите арчи вас проводит и познакомит с главным садовником Сказал хозяин Данчхолла: "Не подозревая о своих мыслях. Он расскажет о ваших обязанностях".